Глава двадцать Ураган внутри — В подвале? Разве у нас есть подвал? Удивленно посмотрела на зверька, который лежал у меня в ладонях, и с благодарностью смотрел на меня. — Разве я тебе не говорил? — хмыкнул зверек и закатил свои большие черные глазки. — Странно. — Ну ты даешь! — воскликнула я, стараясь перекричать шум усилившегося дождя и ветра. А потом забежала в дом и закрыла за собой дверь. Посмотрела по сторонам, стараясь самой найти дверь в подвал. Но все было тщетно. Я не знала, куда бежать и где прятаться. — Леон, уснул, что ли? — крикнул я на королепчелы и посмотрела на него. — Показывай дорогу! — Нечего показывать! — фыркнул зверек и чихнул. Попробовал расправить намокшие крылья, но у него ничего не вышло. — Дверь в подвал находится в гостиной, как раз под твоим любимым Диланом! И тут на улице раздался оглушительный грохот, а потом я услышала, нет, мне точно не показалось, как будто дом взвыл от боли, а затем покачнулся и как будто чихнул. Чих получился такой громкий, что все стекла, установленные стекольщиком-веридисом, разом вынесло наружу. — Вот засада! — испуганно воскликнула я, ощущая, как в доме мгновенно стало холодно. Добежав до кухни, чтобы взять волшебную книгу рецептов, Я увидела, как ветер закружил посуду и пряники, которые испекла совсем недавно. Ну уж нет, только не шоколадные пряники, их ты точно не получишь. Схватила посуду с пряниками, корзинку и книгу с рецептами, и со всем этим амбудированием побежала в сторону гостиной. Королепчел перебрался на шею и теперь держался лапками за воротник моего платья. Грохот за окном нарастал, и я видела через пустые глазницы окон дождь, который стеной стоял у дома. А еще стало так темно, что я почти ничего не видела, лишь очертания дивана и камина. — Двигай! Двигай его сильнее! — кричал неугомонный зверек, трясясь от страха и дергая мое платье. — Ты меня сейчас задушишь! — кряхтела я, отодвигая почти новый неподъемный диван. Скрипел он ужасно, царапал старый пол и наверняка оставлял на нем следы. Но не это было самое страшное, а то, что я не видела низги и не знала, что делать дальше. Где была эта дверь в подвал? Оставалось лишь догадываться. Но тут сверкнула молния, и я все отчетливо увидела. Кажется, стихия все же решила мне помочь спастись, прежде чем разрушить до основания этот дом. Я его вижу! – крикнула я и потянула за металлическое кольцо, проделанное клюку в полу. С трудом, но я открыла деревянную дверь и увидела в ярком свете сверкнувшей молнии лестницу. Сгребла все самые важные пожитки с дивана. И шагнула внутрь. — Дверь! Дверь, Евангелина! Закрывай дверь! — кричал мне в ухо кролепчел, дергая меня за воротник. «Угу — Угу! Все, что смогла произнести, потому что сил кричать против усилившегося ветра больше не было. Я с грохотом захлопнула за нами дверь в тот момент, когда увидела, что крыша с дома слетела, и ураганная воронка ворвалась в гостиную. — Ты видела это? — дрожащим голосом спросила я, ощущая, как приступ рыданий накрывает меня. — Что это? — непонимающе спросил зверек в полнейшей тишине и темноте. — Дом разваливается. Ураган сейчас от него ничего не оставит. Крыши уже нет. — Так ему и надо! — фыркнул кролепчел, опуская мой воротник. — После того, что он со мной сделал, я даже рад этому. Было бы здорово, если бы от него ни дощечки не осталось. — Злюка мохнатая! — воскликнула я в сердцах, спустившись, наконец, по ступенькам и оказавшись на холодном земляном полу. Если от дома ничего не останется, где я жить буду? Жить? Хм, об этом я как-то не подумал. Ну, можно жить у нас в Улье, там места всем хватит. Интересно было бы на это посмотреть, я и в Улье, среди тех, кто одним своим жалом могут убить меня. Ну, знаешь, Евангелин, тебе не угодишь. Вообще-то да. Я кивнула и прислушалась к шуму наверху. Там бушевала буря, и, кажется, наступил конец света. Так было страшно. Не переживай, подруга, найдем и тебе жилье. А этому дому и правда пора развалиться. Сколько можно стоять и навевать скуку на местных жителей? Но я же его практически починила, схлипывая произнесла я. Оставалось немного: замазать глиной щели перед морозами, высушить остатки дров, по поленницы и так по мелочи. Откуда вообще этот ураган взялся? Откуда, откуда? Из моря, скорее всего, пришел. У Нас тут вообще неспокойно в плане погоды. Раз в год приходит ураган и сносит несколько домов в деревне, а еще парочку в столице. Но для нас это дело нормальное, и ты привыкнешь. Старое сносится, новое строится. Все обновляется, как листья на деревьях каждую весну. Да ты поэт или философ, хмыкнула я. Ишь, как завернул. Я вообще очень талантливая и разносторонняя личность. Я фыркнула. а затем громко засмеялась, понимая, с каким забавным собеседником мне придется коротать время в этом подвале. Но потом замерла. Тоже это слышит? — Да, стало тихо, ураган ушел. — Надо посмотреть. Я поднялась с холодного пола и начала быстро подниматься по лестнице. — Может, не надо? — услышала испуганный пискар пчела за спиной и отмахнулась. А затем открыла дверь подвала.